3. Даже сквозь рев воды, несущейся под мостом, они слышали размеренный стук каблуков незнакомцев по брусчатке. Двое с корзинами вступили на мост, миновали половину, остановились на самой высокой его части. Поставили корзины рядом друг с другом. Третий мужчина остался на той части моста, что спускалось к замку, демонстративно сложил руки на груди Показывая, что в них ничего нет Теперь до Сюзанны долетел запах приготовленного мяса Поднимающийся от одной из корзин Не тушенки Скорее рост бифа и курятины Вот какой божественный запах шел от корзины Рот у Сюзанны наполнился слюной Хайл Роланд из Гелиада Воскликнул черноволосый мужчина, что стоял справа Хайл Сюзанна из Нью-Йорка «Хайл Иш из Срединного Мира. Долгих дней и приятных ночей». «Один урод, а остальные еще хуже», — заметил его спутник. «Не обращайте на него внимания». Тут же вставил стоящий справа близнец Стивена Кинга. «Не обращайте на него внимания». Передразнил его левый близнец, скорчив гримасу, такую намеренно мерзкую, что она получилась забавной. «И тебе их в два раза больше». Ответил Роланд, реагируя на более вежливого близнеца. Выставил ногу вперед и чуть поклонился. Сюзанна сделала реверанс по обычаям калья, расправляя воображаемые юбки. Иш сидел у левой ноги Роланда, глядя на двух одинаковых мужчин, которые стояли на мосту. «Мы Уфи», — пояснил мужчина справа. «Ты знаешь, кто такие Уфи, Роланд?» «Да», — ответил Роланд. Потом повернулся к Сюзанне. Это старое слово, точнее, древнее. Он заявляет, что они оборотни, меняющие форму. И добавил гораздо тише, чтобы заревом воды его не слышали на мосту. Я сомневаюсь, что это правда. И однако правда. Тут же сказал правый близнец вежливым тоном. «Лужицы везде видят себе подобных!» Заметил левый близнец и закатил один циничный синий глаз. Только один. Сюзанна не могла вспомнить, чтобы ей доводилось видеть человека, способного закатить только один глаз. Третий близнец, который остался позади, голоса не подавал. Стоял и наблюдал со сложенными на груди руками. «Мы можем принять любую форму, какую только пожелаем». Продолжил правый. Но мы получили приказ предстать перед вами в образе человека, которого вы узнаете и которому доверяете. Если измерять недоверие длиной, так я не доверяю Сэю Кингу на расстоянии куда большем того, на которое смог бы бросить его самого тяжелого дедушку. Хлопот от него, как от козла жующего брюки. Мы сделали все, что в наших силах. Пожал плечами правый Стивен Кинг. Могли бы предстать перед вами в образе Эдди Дина, но решили не вызывать у леди слишком болезненных воспоминаний. Леди выглядит так, что с радостью трахнулась бы с веревкой, если бы смогла поставить ее торчком между бедер. Бросил левый Стивен Кинг и похотливо ухмыльнулся. Вот это уже лишнее, заявил третий Стивен Кинг, Который стоял позади со сложенными на груди руками, тоном рефери. Сюзанна подумала, что сейчас он накажет не стесняющегося в выражениях левого кинга пятиминутным штрафом. Она бы не возражала отнюдь, потому что у нее сжималось сердце, когда она слушала этого кинга, отпускающего грязные шуточки. Он напоминал ей Эдди. Роланд на эту пикировку не отреагировал. «Можете вы трое принять три разные формы?» Поинтересовался он у Кинга Чисторота. Сюзанна услышала, как Стрелок проглотил слюну, прежде чем задать вопрос. И поняла, что ему тоже не дают покоя запахи, идущие из корзины. «Может один из вас, к примеру, стать Сэем Кингом? Один Сэем Кеннеди и один Сэем Никсоном?» «Хороший вопрос». Ответил кинг-чистород, стоящий справа. «Глупый вопрос!» Не согласился кинг-грязнород слева. «Совершенно бессмысленный! Выстрел в молоко!» «Да ладно! Разве есть хотя бы один интеллектуал среди героев с быстрыми руками?» «Принц Гамлет из Дании», Ответил кинг-рефери, который спокойно стоял позади двух других кингов. «Но поскольку на ум сразу пришел только он, Возможно, принц датский ⁇ исключение, которое доказывает правила. Чистород и грязнород повернулись к нему. Когда стало ясно, что он уже высказался, вновь посмотрели на Роланда и Сюзанну. Поскольку в действительности мы одно существо, пояснил чистород, и наши способности по этой части ограничены, ответ ⁇ нет. «Мы все можем стать Кеннеди, или мы все можем стать Никсонами, но...» «Джем вчера, джем завтра, но никакого джема сегодня», – подала голос Сюзанна. Она понятия не имела, откуда взялась у нее в голове эта фраза, и еще меньше понимала, почему произнесла ее вслух. Но Кинг Рефери воскликнул. «Именно». И кивнул, как учитель, решивший похвалить ученика, которому удался ответ. «Идем дальше, ради твоего отца!» Фыркнул Кинг-грязнород слева. «Меня просто тошнит, когда я смотрю на этих предателей Повелителя Красного!» «Очень хорошо!» Кивнул тот Кинг, что стоял рядом. «Хотя называть их предателями несправедливо, если, конечно, добавить в уравнение К. Поскольку имена, которые мы дали себе, для вас непроизносимы. «Как у противника Супермена, мистера Мксиспутка!» Вставил грязнород. «Вы можете воспользоваться теми, что пускал вход ушедший. То самое существо, которое вы называете Алым Королем. Я эго, грубо говоря. Я прохожу под именем Фимала. Этот тип, что стоит рядом со мной, Фумола. Он наш Ид». «А тот, что сзади, должно быть Файмала? Вмешалась Сюзанна. «Он кто? Ваше супер-эго?» «Блестяще!» — воскликнул Фумало. «Готов спорить, ты даже сможешь выговорить слово «фрейд», не рифмуя его с какой-нибудь непристойностью. Может, произнесешь его и по буквам, ты, нью-йоркская галка, которой укротили ноги». «Не обращай на него внимания», — сказал Фималу. «Он всегда полагал женщин угрозы. «Вы Ид, Эго и супер -эго Стивена Кинга?» «Да чего, хороший вопрос!» Одобрительно воскликнул Фималу. «Да чего, тупой вопрос!» Неодобрительно воскликнул Фумалу. «У твоих родителей остались другие дети, которые выжили, Галка!» «Давай не будем трогать родителей!» Предложила Сюзанна. «А не то я вызову Детту Окер, и она быстренько заткнет тебе пасть!» «У меня нет ничего общего с Сэем Кингом, за исключением некоторых физических характеристик». Да и то на короткий период времени Заговорил Кинг рефери. И как я понимаю, короткий период времени Все время, которое имеется в нашем распоряжении Я не испытываю особой любви к делу, которому вы служите И не собираюсь лезть из кожи вон, чтобы помочь вам То есть точно не вылезу из кожи Но однако понимаю, именно благодаря вам двоим Ушедший покинул этот замок Поскольку он держал меня в пленниках и обращался со мной как с придворным шутом, я совершенно не огорчен его уходом. Я помогу вам, если сумею. По крайней мере, чуть-чуть помогу. Но ради вас не буду лезть из кожи вон. Пусть с этим будет полная ясность, как бы сказал ваш недавно погибший друг Эдди Дин». Сюзанна сделала все, чтобы ее лицо осталось бесстрастным, но слова Кинга-рефери ужалили ее. Больно ужалили. Как и прежде, Фимола и Фумола повернулись к Файмола, когда он заговорил. Теперь они вновь посмотрели на Роланда и Сюзанну. «Честность — лучшая политика», — с благочестивым видом процитировал Фимола. «Сервантес?» лжецы процветают!» Фумола цинично улыбнулся. Аноним Случалось, когда ушедший Заставлял нас делиться на шестерых Даже на семерых И только по одной причине Потому что такое деление Вызывало боль Вновь заговорил Фимола Однако мы не могли покинуть Замок, как и все остальные Потому что он установил Вокруг стен барьер смерти Мы думали, что он Убьет нас, прежде чем уйти Добавил Фумала. Цинизм напрочь исчез из его голоса. А выражением лица он напоминал человека, вспоминающего случившееся с ним несчастье, когда он разминулся со смертью на какие-то три дюйма. Фумала «Он убил очень многих. Обезглавил своего премьер-министра». Фумала. «У которого был третичный сифилис» и который понимал, что с ним происходит не больше свиньи в загоне скота на бойне, о чем можно было только пожалеть. Фимала Он выстроил всех, кто работал на кухне, и всех горничных. Фумола. Всех, кто был верен ему. Действительно верен до гроба. Фимола. И заставил их принять яд, когда они стояли перед ним. Он мог бы убить их во сне, если бы захотел. Фумала Для этого ему требовалось лишь пожелать им смерти Фимала Но вместо этого он заставил их принять яд Крысиный яд Они проглатывали его большими коричневыми кусками И умирали в конвульсиях прямо перед ним, сидящим на троне Фумала Который сделан из черепов, вы понимаете? Фимала Он сидел, опираясь локтем и колено, подперев подбородок кулаком, как человек, думающий большую думу, скажем, о квадратуре круга или о наибольшем простом числе, наблюдая, как они корчатся и блюют на полу зала аудиенции. Фумала. Столикой пыла, который Сюзанна нашла похотливым, а потому крайне неприятным. Некоторые, умирая, просили дать им воды. Этот яд вызывает жажду. И мы думали, что следующий будет наша очередь. Вот тут в голосе Фимала прорвались эмоции. Если не злость, то как минимум раздражение. Ты позволишь мне все рассказать и покончить с этим, чтобы они могли идти дальше. И заниматься своими делами, как им того хочется. Опять командуешь. Бросил Фумала и обиженно замолчал Над ними дворцовые грачи толкались Стараясь занять более удобное место И смотрели на них круглыми блестящими глазами Несомненно рассчитывают закусить теми Кто не сможет уйти отсюда Подумала Сюзанна У него оставалось шесть кристаллов колдовской радуги Продолжил Фимала И когда вы еще были в калье Бринстерджес Что-то увиденное в них добило его, окончательно свело с ума. Мы не знаем наверняка, что это было, сами не видели, но подозреваем, что увидел он вашу победу. Не в Калье, а более позднюю, в Алгулсьенто, потому что она ставила крест на его планах разрушить лучи и таким образом свалить темную башню. Разумеется, именно это он и увидел Тихонько молвил Файмала И тут же оба Стивена и Кинга, что стояли на мосту, повернулись к нему Ничего другого быть не могло А что привело его на грань безумия Так это две конфликтующих навязчивых идей Свалить темную башню Или добраться до нее раньше тебя, Роланд И подняться на вершину «Уничтожить ее или править ею?» «Я не уверен, что он пытался все это осознать. Просто хотел опередить тебя в чем-то, а потом лишить тебя того, что ты стремился заполучить». «Вот это он очень даже понимал». «Тебе, несомненно, будет приятно узнать, как он гневался на тебя». «Как долгие недели проклинал твое имя, прежде чем разбить свои игрушки!» Вставил Фумала. «Как начал бояться тебя, поскольку он мог бояться!» «Только не он!» Возразил Фимала, мрачно, как показалось Сюзанне. «Ему это совершенно не понравилось. В его победах, как и в поражениях, нет благородства». «Когда Алый Король увидел, что Алгул Сьента падет перед тобой?» Вновь заговорил Файмола. «Он понял, что работающие лучи восстановятся. Более того, со временем эти два сохранившихся луча воссоздадут остальные лучи постепенно, милю за милей, колесо за колесо. А если такое произойдет, тогда, в конце концов...» Роланд кивал. В его глазах Сюзанна увидела новое выражение — радостное изумление. «Может, он знает, как победить?» — подумала она. «Тогда, в конце концов, то, что сдвинулось, сможет вернуться на прежнее место». Продолжил он фразу Файмала. «Возможно, срединный мир и внутренний мир». Он помолчал. «Возможно, даже Гелиад. Свет». Белизна. «Никаких возможно!» — покачал головой Файмала. Ибо ка колесо! А если колесо не сломано, оно всегда будет катиться. Если Алый Король не сможет стать владыкой башни или ее палачом, в конце концов, все это обязательно вернется». «Безумие!» — воскликнул Фумала. И к тому же разрушающее безумие. Но, разумеется, Большой Алый всегда являл собой безумную сторону Гана. Он тут же мерзко подмигнул Сюзанне. Это фрул, леди Галка. Фимала подвел итог. А потом он разбил кристаллы и убил своих верных. Мы хотим, чтобы вы поняли. Прервал его Фумала. «Если, конечно, вы не настолько твердолобы, чтобы до вас не доходил смысл наших слов!» «Завершив два эти дела, он покончил с собой», сказал Файмала и парочка кингов, что стояла на мосту, в которой уж раз повернулась к нему, словно не могли не повернуться. «Он сделал это ложкой», — полюбопытствовал Роланд. «Я и мои друзья выросли с таким пророчеством в виде стишка». «Да, именно», – кивнул Файмала. «Я думал, что он собирается перерезать себе горло, ибо кромка ложки была заострена, как кромка некоторых тарелок, вы понимаете. Ка – колесо. И всегда сделает оборот, если уж закрутилось. Но он ее проглотил. Проглотил ложку. Можете вы себе такое представить?» Кровь хлынула у него изо рта Потоки крови Потом Он вскочил на самую большую Из своих серых лошадей Он назвал ее Низ В честь страны, снов и грез И поскакал на юго-восток В белые земли эмпатики Взяв с собой кое-какие вещи Которые положил перед собой на седло Он улыбнулся Здесь много еды Но ему она не нужна, как вы понимаете. Ушедший больше не ест. Подождите минутку, беру тайм-аут. Сюзанна сложила руки буквой «Т». Этому она научилась у Эдди, хотя в тот момент и не помнила об этом. Если он проглотил ложку заостренной кромкой, вспоров себе горло, да к тому же задохнулся... Леди Галка начинает видеть свет в конце тоннеля Вскричал Фумала и вскинул руки в воздух Как он вообще мог что-то сделать? Ушедший не может умереть Ответил Фимала, словно объяснил очевидное трехлетнему ребенку И вы? Вы, бедные глупыши С притворным добродушием вставил его партнер Вы не сможете убить того, кто уже мертв Закончил Файмола. «Что же касается Алого Короля? Останься он таким, как прежде. Твои револьверы, Роланд, смогли бы прикончить его». Роланд кивал. Передаваемая от отца сыну, со стволами, изготовленными из великого меча Артура Эльцкого, Экскалибура. Да, это тоже часть пророчества, которую он... Разумеется, знал Но теперь он обезопасил себя от них Оказался вне их досягаемости Он не мертвый У нас есть основания верить, что он заперт на балконе темной башни Сказал Роланд Нежить или нет Он никогда не сможет подняться на вершину без одного сигула из Эльда Конечно же, если он знал так много о пророчестве То знал и об этом Файмала мрачно улыбнулся. Ага. Но как Горацио удерживал мост в истории, рассказанной в мире Сюзанны, так и ушедший, алый король, удерживает темную башню. Он нашел способ проникнуть в нее, но не смог подняться на вершину. Все так. И пока он удерживает ее, вы тоже не сможете туда подняться. Такое ощущение, что старина король Алый рехнулся не до конца Вставил Фимола Спятивший, как леса Добавил Фумола, постучал себя по виску Но если вы пойдете дальше Продолжил Файмола То принесете ему сигулы Эльда Которые ему нужны, чтобы стать хозяином башни Которая пока взяла его в плен Сначала ему придется взять их у меня, ответил Роланд. У нас. Говорил он без драматических интонаций, словно речь шла о погоде. Твоя правда, согласился Файмала. Но подумай вот о чем, Роланд. Ты не сможешь убить его ими, но есть вероятность, что он сумеет отобрать их у тебя, потому что ум у него дьявольский. И возможности огромные, если ему это удастся. Что ж, представь себе мертвого короля и безумного на вершине темной башни с парой великих древних револьверов. Он мог бы править оттуда, но, я думаю, учитывая его безумие, он предпочтет обрушить башню. И это он сможет сделать, независимо от того, уцелели лучи или нет. Файмала пристально посмотрел на них, стоя на прежнем месте, на дальнем конце моста. А потом все погрузится во тьму.